Глава первая Смотрела с улыбкой на свадебное приглашение Ани и Кирилла. Как же я рада за друзей. Попросила подругу не заморачиваться и не присылать приглашение, но она всё же прислала. Правда, не мне, а Анжелике и Антону. Как обычно, в своём репертуаре. Безусловно, это будет грандиозное событие. Лишь малость омрачает мою радость. То, что придётся ехать в Питер. С этим городом связаны не лучшие моменты в моей жизни. Тем более не хочется брать туда дочь. Однако ничего не поделаешь. Аня настояла, чтобы её крестница присутствовала на свадьбе. Жаль, что Антон не может поехать с нами. У него, как всегда, завал на работе. С ним мне было бы спокойнее, да и за малышкой помог бы приглядеть. Как и большинство детей в её возрасте. Она у меня голова Анжелика — очень любознательный ребёнок и малость капризный. Я старалась её не баловать, но только Антон, Аня и мои родители решили проигнорировать этот запрет. Они души не чаяли в нашем черноволосом ангелочке, как и я сама. Когда она родилась, я поняла, что сильнее материнской любви нет ничего на свете. Она — мой смысл жизни. Как же дети всё-таки могут поменять жизнь? Да и не только жизнь, но и характер. Восприятие мира. Всю себя. Я собиралась остановиться в гостинице. Но подруга запретила и сказала, чтобы мы поселились у неё, тем более она там давно не живёт. Действительно, здесь мне с дочкой было бы удобнее. Боюсь, что в гостинице Лика бы перевернула всё вверх дном. Я не очень сильно переживала из-за того, что будет тяжело снова приехать в Питер. Но я ошиблась. Было волнительно вернуться сюда. Ведь в этом городе было не только плохое. Я когда-то была счастлива здесь. «Мама, я красивая!» Лика кружилась по комнате в своём пышном нежно-розовом платье. «Солнышко, ты у меня самая красивая!» Улыбнулась я, пытаясь поймать её, чтобы заколоть волосы. И с горем пополам собрала непослушные кудряшки дочки. «Моя принцесса!» — чмокнула её в щёчку. «Мама, ты тоже как принцесса!» — улыбнулась малышка. Её улыбка согревала моё сердце. «Спасибо!» — поблагодарила я, закружив её на руках. На мне был костюм, состоящий из юбки-карандаш с завышенной талией и укороченного кружевного топа, нежно-розового цвета, как платье дочери. Волосы оставила распущенными. Парикмахер завил мне их в крупные локоны, лёгкий макияж и, как всегда, акцент на ресницы. Немалых усилий мне стоило не разрыдаться во время росписи. Смотрела на счастливых друзей и сердце сжималось от радости. Сказочная атмосфера придавала моменту изюминку. Молодожёны предпочли ЗАГСу выездную регистрацию, и организатор постарался на славу, всё великолепно украсил. Шикарная цветочная арка, по обе стороны которой стояли гости, организовав длинный коридор. По нему проходила невеста в платье цвета айвори с длинным шлейфом. Восхитительная, необыкновенно воздушная, словно сказочная фея. Я не могла наглядеться на подругу. Красивее невесты я не видела. Молодожёны обменялись кольцами и поцеловались под шквал аплодисментов и криков «Поздравляем!», а потом жених закружил невесту в танце. Как же они подходят друг другу, словно дополняя себя. Мне кажется, они рождены, чтобы быть вместе. Посмотрела на лику, которая пританцовывала рядом. Не могла моя малышка долго устоять на одном месте. Маленькие ручки дочки держали подол платья и раскачивали его в такт музыки. Моя маленькая фея. Не могла я без улыбки смотреть на неё. Банкетный зал был заполнен гостями. И снова нестандартный метод оформления. Люди не сидели, как обычно, за столами, а по краям помещения были накрыты шведские столы. С другой стороны расставлены круглые столики со стульями. «Сколько народу! Неужели это все знакомые Ане и Кирилла? Я совсем никого не знала из присутствующих, кроме жениха, невесты и их семей». Анжелика бегала по залу, кружилась, танцевала. Её явно впечатлила праздничная атмосфера. Помимо моей малышки здесь было ещё несколько детей, старше моей дочки, и ей не с кем было поиграть. Однако она не отчаивалась, а то и дело пыталась вовлечь их в игру, И я радовалась тому, что дети не отмахиваются от лики, как от назойливой мухи, а наоборот, весело поощряют малышку. Я урвала момент и поздравила молодожёнов. Обняла и поцеловала подругу, пожелав им море счастья, любви и, конечно же, поскорее родить мне крестника или крестницу. Аня рассмеялась, отмахнулась, а Кирилл сказал, что они не заставят долго ждать. Их счастье передалось и мне, наполняя до краёв. Нашла глазами Лику. Мама Ани подманивала её к себе, а малышка смеялась и убегала. Я осмотрела зал, и мой взгляд выловил того, кого надеялась больше никогда в жизни не увидеть. Сердце ушло в пятки, а рука чуть не выронила бокал с шампанским. Он тоже меня заметил. Смотрел мне прямо в глаза, прожигая насквозь. Перестала дышать и, наверное, моргать. Меня словно парализовало. А Артём медленно направился в мою сторону. Господи, только не это. «Мама! Мама! Смотри, что мне подарила та тётя!» Вздрогнула, не сразу осознав, что дочь трясёт меня за ногу, пытаясь добиться моего внимания. Лика показывала мне маленький букет, а я снова нашла глазами Артёма. Он был близко. «Опасно, близко!» Сердце перестало биться. щеки вспыхнули. «Что делать? Сбежать?» «Ну уж нет, он не получит такой чести!» Посмотрела испуганно на Анжелику. «Солнышко, ступай, поиграй с бабушкой Любой, она тебя давно зовёт!» Отправила дочку Каниной маме. Малышка звонко рассмеявшись убежала. «Привет!» От этого голоса моментально по коже побежали мурашки. Я медленно повернулась к Артёму. «Добрый вечер». Как же отчаянно я желала сделать вид, что не узнаю его, но всё читалось на моём лице. «Твоя дочь?» — спросил он, глядя вслед Лики. «Нет, племянница». Слишком быстро ответила я первое, что пришло в голову — Его вообще не должно волновать, кто она мне. Страстно хотелось бросить ему в лицо, что это не его собачье дело. Да какое он имеет право задавать мне вопросы, что он вообще здесь делает?» Мои руки дрожали от напряжения, на нервной почве даже задергался правый глаз. Я разозлилась на него, чего уж таить на себя. Как он посмел подойти ко мне? У этого человека вообще нет совести. Да и не человек он вовсе, а скотина. И что я, черт возьми, нервничаю, как девочка? Пусть катится мимо, с катертью дорожка. А я заберу малышку и уеду. Немедленно. Навсегда. «Как дела?» Спросил он равнодушно, видимо, для того, чтобы поддержать разговор. «Боже, ну какой бред!» «Тебе действительно интересно, как мои дела?» Выпалила, не выдержав я. «Знаешь, всё отлично. Чего и тебе желаю?» Развернулась и пошла к дочери, оставив его с приоткрытым ртом. «Подонок!» После того, как поступил, со мной смеет ещё спрашивать, как дела. Так и хотелось плюнуть ему в лицо. «Ненавижу! Как же я его ненавижу!» Прямо-таки придушить хочется. Я думала, что успокоилась за столько лет, но нет. Моя злость и ненависть ещё живы. Меньше всего я хотела сейчас испытывать это отвратительное чувство, но не могу ничего с собой поделать. Меня просто колотит изнутри. Подошла к Лике, взяла малышку на руки и прижалась к её пухленькой щеке. Вдохнула любимый запах, стараясь успокоиться. Дочка недовольно возмутилась, норовя поскорее продолжить игру. «Но нам нужно уезжать, и чем быстрее, тем лучше. Вот только как объяснить Ане, что мне срочно нужно покинуть ее свадьбу?»